Теперь д з е д э н едет в монастырь. Ламы говорят, что молитвы не могли помочь отцу, небо послало ему наказание за то, что он убил слишком много живых существ и не искупил свои х грехов. д з е д н кивает головой. Да, верно. Охотятся почти все вселене, но боги на них не гневаются. За каждого убитого зверя люди шлют в монастырь подношения. А что мог послать отец? Мясо ламы не берут, а масла и дзамбы самим всегда не хватало. д з э д е н доволен уже тем, что ламы соглашаются хотя бы как следует похоронить отца. Ведь только п о с л е д н и х б р о д я г о которых некому позаботиться после смерти, сбрасывают в водопад. Мать непременно хочет, чтобы тело отца было предано небу, как требует обычаи, тогда он в следующем существовании. Может быть, будет счастливее. Ламы кладут труп на шесты и, велев здено сопровождать их, отправляются к вершине священной горы. Там никто не смеет ни охотиться, ни собирать целебные травы. На ровной площадке все останавливаются. В центре ее белеет продолговатый плоский камень, покрытый буддийскими изречениями. На него опускают н о с и л к и несколько раз вспыхивает на солнце клинок меча, и тело рассечено на части. Лама бьет в гонги, Задан видит серых грифов, привлеченные знакомыми звуками птицы спускаются все ниже, ниже, и окружив камень, начинают клевать труп. Лама проворно з а к а н ч и в а ю т обряд, т о л к у т камнями кости, с м е ш и в а ю т с тестом. Через несколько минут священные птицы поднимаются в воздух, камень пуст. Мальчик облегченно вздыхает: небо приняло тело отца. Дзеден возвращается домой. С этого дня кончается его детство. Охота для него теперь не забава, а труд. Он кормилец глава семьи. Четыре дома стоят почти у самого потока, который скачет по камням среди т и б о р м о ч а Еще восемь жилищ л е п и т с я повыше на склоне. Вот и все селение д е р е н ь н ё о Зимой, когда бураны на четыре месяца закрывают единственную тропу, ведущую вверх по ручью, сюда не пройдет ни одна живая душа. Да не только люди, даже солнце долгое время не может заглянуть. на дно ущелья, чтобы хоть немного ободрить людей, которые из года в год встречают холода с покорным страхом. Долина, по которой поток р а з б р о с а л гладкие камни, ощетинелась редкой жесткой травой. Один край ущелья крутой, скалистый, выше начинается ледник. Туда жители д е р е в н ь все почти никогда не взбираются. Другой, более пологий край порос лесом. Этот лес, начинавшийся сразу за селением и уходивший неизвестно куда, был для д з е д е н а всем его миром.